Мышление успешных людей. Знаете ли вы, что такое интроекты? Скорее всего, нет. А ведь именно от них зависит, как человек относится к себе, уверенно ли он общается с людьми, верит ли он, что его можно любить, справляется он или не справляется с трудностями, что ему можно в этом мире, чего он достоин, будет ли он открыт для общения. Будет ли он автором своей жизни или станет жертвой? Какого спутника жизни себя выберет? Вырастет он сильных или слабых детей? И другое. Чтобы это понять, сначала предлагаю небольшой психологический эксперимент. Вспомните, пожалуйста, какими словами вы себя обычно ругаете или критикуете. А теперь послушайте, на кого из ваших знакомых похож этот голос? Вы можете это помнить, а, возможно, только сейчас обнаружите, чьи это слова. Скорее всего, это будут мама, папа, бабушки, дедушки или учителя, эмоционально значимые взрослые в разные периоды вашей жизни. Раньше, в детстве, их слова вы слышали извне, а со временем они стали звучать уже внутри. И вот сейчас «Мамы рядом нет» а ее слова звучат в вашей голове. Это и называется интроекты. Сознательные или несознательные вставки в мышление или психику. Убеждения, установки, модели поведения, образы мыслей, штампы, которые человек заимствует из внешней среды. Вот что прислали мои подписчики, когда мы обсуждали тему интроектов. «Сто моя история». Мамы уже нет, а ее слова со мной. «Чудо в перьях», «Ходора» и так далее. А у меня, если что не так идет, сразу мамины слова идут, которые вроде бы и добрые, но разрушительны для меня. Только недавно поняла это. Если у меня что-то не получилось или пошло не так, я раньше делилась с мамой, и мама на мои беды находила всегда объяснение. «Ну, у тебя это не получилось, потому что у тебя то и то». У других этого нет. Ну, ты опоздала, потому что у тебя то и то. Ну, ты устаешь, потому что у тебя то и то. Вроде бы сочувствие, как я думала, меня понимают, но это еще вгоняет в уныние, и не было толчка. Как бы смирялась. Ну, такие у меня условия тяжелые, и жизнь такая тяжелая. И было очень трудно себя пересилить и двигаться дальше. Теперь, когда маме не рассказываю о проблемах, то такой ступор всегда, когда что-то не получается, и тысячи оправданий себе. Много сил нужно, чтобы сказать себе, что это нормально, и можно двигаться дальше, у всех бывает. Вот так звучат негативные интроекты. Многие из них мы еще называем ограничивающими убеждениями. Их разнообразие бесконечно. Если взяться и переписать, то, наверное, наберется несколько тысяч. Здесь я приведу только некоторые. Если откажу, то обижу, меня разлюбят. Бери, что дают. Нужды других важнее, чем мои. Мужчины все бесчувственные. Женщина в семье все тянет на себе. Я хуже других. Я все порчу. Меня нельзя любить просто так. Если будет много денег, то не будет времени на семью. У меня плохая память, фантазия, воображение. Я слишком стара, молода для этого. Мир полон опасностей и преград. Чем больше денег, тем больше зависти. Мои идеи, мысли никому не интересны. Я маленький человек. Статусные люди опасны. Все думают только о своей выгоде. Когда я отдыхаю... Трачу время впустую. Продавать значит впаривать. Меня любят только когда болею. Если гуляет грипп, я обязательно заражусь. Есть обязанности женские, а есть мужские. Я всем должна. Никто не сделает лучше меня. И многие-многие другие. Очень часто, чтобы исправить поведение ребенка в лучшую сторону, Родители по незнанию создают именно негативные интроекты. Ты невнимательный, ленивый, не помогаешь, никогда не слушаешь, от тебя одни проблемы и прочее. Мой отец всегда говорил, что я негодная, никчемная, и это ужас. И я только сейчас осознала, что я говорю его словами и критикую себя. И не просто говорю, а чувствую полную безысходность. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы сейчас ворошите воспоминания и осознаете, сколько мыслей о себе и своих способностях на самом деле не ваши собственные, а интроекты, усвоенные в детстве. Некоторые интроекты созидаются годами, а некоторые — очень быстро. Например, те, что были сказаны в определенной ситуации. Но все-таки большинство интроектов — это результат длительного внушения. Основные интроекты закладываются в дошкольном возрасте, однако, начиная с семилетнего возраста, развивается социальное «я-ребенка», и приходит время для интроектов, которые относятся к позициям «я» и общество, другие люди, «я» и система. Здесь на первый план выходят вопросы общения, силы воли, воспитания нравственных качеств, проявления принципов и ценностей. Если вы спросите, можно ли наверстать упущенное и что-то исправить, когда ребенок уже учится в школе, да, можно. К счастью, интроекты бывают не только негативные. Существуют и позитивные интроекты. Они помогают нам справляться с трудностями, подкрепляют силы в тяжелые моменты жизни и позволяют не растрачивать ресурсы зря. По отзывам на книгу «Мама, услышь меня», я знаю, что мою мотивационную фразу «старайся и не сдавайся» многие мамы взяли на вооружение и теперь вдохновляют и поддерживают так своих детей. И, как вы теперь понимаете, создают в них поддерживающий интроект. Я неплохо знакома с собой, но в процессе обсуждения темы интроектов с подписчиками внезапно обнаружила еще один. Мне было так приятно это вдруг осознать, как будто я узнала, от кого подарок. А ведь всегда считала, что это мои мысли. Мой папа всегда говорил мне маленькое в моменты переживаний. Это уже случилось. И что теперь переживать и силы тратить? Так у меня и возник интроект. И что теперь? Он помогает не зацикливаться на неприятностях, а двигаться дальше. Прямо так и звучит в голове. И что теперь? И сразу напряжение падает появляется ресурс. А какие поддерживающие и позитивные интроекты есть у вас? Это небольшое упражнение поможет вам точнее работать со своим ребенком. А если человек говорит, что не умеет себя поддерживать, это значит, его в детстве не хвалили, не поддерживали. Поэтому не было создано поддерживающих интроектов, которые во взрослом возрасте становятся внутренней опорой. В трудные моменты жизни такой человек оказывается наедине со своими страхами, сомнениями и самокритикой. Ведь нельзя опереться на то, чего нет. Но хорошая новость в том, что даже если вы взрослый человек, многому можно научиться. И через это сделать сильными своих детей. Вот что написала одна из моих подписчиц. «Все действительно так. У меня при ошибках в голове голос мамы. Безмозглая. А вот моя свекровь всегда с детства о своем единственном сыне, а также о своем муже, своей собаке и своем коте, и даже с моим появлением о своей невестке, кроме как самый умный, красивый, лучший и так далее, ничего другого и не говорила. И действительно, мой муж уверен в себе всегда и во всем. Он не боится никакого дела, и у него действительно получается все. Даже критика его нисколько не расстраивает. А я столько похвалы, как от свекрови, ни от кого не слышала. Она покинула нас меньше года назад, но мы теперь поддерживаем друг друга ее словами. Восхищаюсь любыми поделками своих детей. «Ой, как ты здорово лапти-колобку придумал нарисовать! Какая настоящая улыбка! Как ты ровно вырезал!» Еще если промокли или замерзли, например, говорю «Это всего лишь вода!» Или это всего лишь ветер, вы сильнее любой непогоды. Обратите внимание, какое чудо способно сотворить похвала. Да, похвала не только выстраивает доверительные и любящие взаимоотношения, вызывает приятные эмоции, но и создает в людях укрепляющие интроекты, внутреннюю силу. Именно этому мы и будем учиться в данной книге. Не смущайтесь, если у вас самих сложность с самоподдержкой или похвалой. Помогая своему ребенку, вы будете перестраивать и свое собственное мышление. И, конечно, очень скоро обнаружите позитивную динамику. Чтобы помочь вашим изменениям, я поместила в конце книги пятидневный марафон-практикум. Но не обязательно ждать так долго. Используйте приемы из этой книги сразу, когда хотите. Обычно, думая про наследство, мы имеем в виду что-то материальное. Но мало кто осознает, что еще в наследство детям мы оставляем свои слова. Создавая правильные интроекты, мы можем выручать и поддерживать своих любимых, даже если нас нет рядом. Интроекты создаются независимо от того, хотим мы этого или нет. Другой вопрос. Каким будет голос, что звучит внутри? Когда мы все будем отдыхать на небесах, наш голос будет звучать в наших детях, поддерживать, выручать в сложных ситуациях, показывать им свет впереди. Или наоборот, делать мрачный день еще темнее. Сегодня мы создаем будущее своих детей.